Глава 18. Светлана Пришла в ярости, услышав предложение Игоря. Чуть не накричала на него прямо в машине, но он был за рулём, и я не хотела создавать опасность движения. Это было так мерзко, так низко с его стороны, что мне стало тошно. Все мои опасения не оправдались. Всё было намного хуже, хуже в 100 раз, чем я себе напридумывала. Ты подумай хотя бы об этом, ладно? Облепнулся Игорь, остановив машину рядом с моим домом. Он выскочил, словно ошпаренный кипятком, на одном дыхании долетел до квартиры, не дожидаясь лифта, залезла в душ, пытаясь смыть ту грязь, которая меня облили. Владимир, сволочь, гад, скотина, как же я тебя ненавижу. Зачем и за что ты ворвался в мою жизнь? Зачем перевернул её с ног на голову? Хочешь стать боссом, становись, им, но меня не трогай. Игорь предложил мне отвратительную вещь, караемую законом подменить все документы отдела маркетинга. Они готовы мне предоставить совершенно новые, чистые, без ошибок, неточностей, корявости и косяков. И он ведь совершенно не понимал, что таким образом я подставлю в первую очередь себя, потому что я уже дала Владимиру документы и не могла их стереть. Он наверняка скопировал их к себе на домашний компьютер. А если я дам ему другие, то получается, либо я специально подсунула ему некорректные, либо он поймёт, что я всё заменила. Но Игорь, похоже, этого не понимал. И мне будет ой как не просто объяснить это твердолобому болвану. Мне начинало казаться, что всё это время он меня использовал. Объяснял информацию неправильно, а я слепо верила ему. А на самом деле подставляла всю компанию. И как мы до сих пор ещё не разорились? Заснуть не могла очень долго. Крутилась и вертелась, сон не шёл. Морфей отказывался забрать меня в своё царство, настойчиво игнорируя. В результате пришла в офис невыспавшаяся и злая, готовая сорваться на всех и каждого. Пила кофе, ненавидела себя, свою жизнь, свою работу, и всех окружающих. И как назло, виновник всех моих бед припёрся вовремя, не опоздав ни на секунду. Причём он улыбался и выглядел свежим. Что, очередная доза энергетика? Вместо приветствия фыркнула косясь на него из-под лобья. А у тебя что, метла сломалась и тебе пришлось идти пешком? Легко ответил мне Владимир, одарив меня очаровательной улыбкой. Задохнулась от возмущения, открывая и закрывая рот. Он что, только что назвал меня ведьмой? Завуалировано. Я просто выспался. Лёг сразу, как приехал. Заметив мою реакцию, Поспешил оправдаться мужчина. Чего ты такая не в настроении? Устала за неделю. В отличие от некоторых не бездельничала. Тихо отчеканила, мечтая, чтобы мужчина провалился сквозь землю. Ничего, скоро выходные. Успокоил меня Владимир. У него все было так легко, что аж тошно. Меня это не утешило. Только представляла, что мне с этим засранцем провести восемь часов в пятнице, так сразу же удавиться хотелось. Почему ты пьёшь этот растворимый из автомата? Может, тебе за нормальным кофе в кофейне напротив сходить? неуверенно поинтересовался Владимир. Покачал головой, не желая принимать от него никаких подачек. Спасибо, мне не нужен кофе с перцем. Хватил одного раза. Дважды не куплюсь на эту уловку. Он хохотнул, оценив мою подколку. Ну а ты подсунул мне слабительные в кофе. Так что мы квиты, развёл он руками, кинув барсетку на свой стол. Давай не будем вспоминать все наши достижения. Посаживайся, нам предстоит долгое путешествие, длинное в день. Тяжело вздохнула, боясь представить, что меня ожидал сегодня. И я так и не придумала, как сказать нет Игорю. Они все издеваются.